Сура Аль-Лейл. Ночь. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Клянусь ночью, которая покрывает землю. Клянусь днем, который сияет светом. Клянусь тем, кто создал мужчину и женщину. Ваши стремления различны. Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, мы облегчим путь к легчайшему». А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, мы облегчим путь к тягчайшему. Не спасет его достояние, когда он падет. Нам надлежит вести прямым путем. Нам принадлежат последняя жизнь и жизнь первая. Я предостерег вас от пылающего огня. Войдет в него только самый несчастный который считает истину ложью и отворачивается. Отдален будет от него богобоязненный, который разделяет свое богатство, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна только и стремление к лику своего Всевышнего Господа. Он непременно будет удовлетворен.